Глава шестая. Последний час Киева. Во время самого отчаянного боя Батухан долго находился на колокольнице одной из церквей, откуда наблюдал за всем происходившим и давал гонцам приказания. Постепенно, с большим трудом, монголам удалось прорваться сквозь завалы из камней и бревен на площади, где перед древним храмом происходила последняя отчаянная битва. Когда Батухан прискакал на эту площадь, то увидел повсюду груду тел убитых и раненых воинов и тяжело храпящих бившихся коней. Бой кончался у высоких дверей десятинной церкви, даже на ее кровле находилось множество людей, метавших в татар стрела и камни. Батухану указали на пожилого статного воина блестящих латов. Из-под рассеченного шлема по лицу стеклала кровь.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 Вечно синее небо было здесь, немилостливо не только к Батухану, но и ко мне, когда Джихангир направлял свое войско на осаду Киевой, и тумен за туменом уходили туда, а обратно ни один не возвращался. Я сказал Саенхану, «Великий Джихангир, бог войны Сульде дает победу только самым доблестным. Не следует ли тебе самому повести свой тумен, непобедимых на этот непокорный город?» При одном твоем приближении откроются ворота, а наши войны обретут новую силу сказочных богатур. Он посмотрел на меня и промолчал. Но совету моему не последовал. Жаль, ведь по воле неба и он был, мог не вернуться, если бы ринулся в самую гущу боя, и тогда этому безумному походу наступил бы конец. А если бы войско все же захотело идти вперед, а не назад? Спросил собеседник. Тогда какой-либо другой, не менее доблестный, мог бы заменить Батухана, став во главе нашего войска. И это был бы ты. Тс, молчи. Частые деревья имеют уши.